Заминявшись, ответила, «Ни черта». моя я не поверил, потому что она вечно возилась с какими-то сиротами, идиотами, слепыми неграми, не получая за это ни гроша. И, глядя на нее, нетрудно было понять, что она многое растрачивает понапрасну. Речь идет не о деньгах, поэтому я сказал, «Что ж, надеюсь, ты занимаешься этим в приятной компании?» «Не особенно», — ответила она. Я посмотрел на нее внимательно и увидел то, что ожидал увидеть. И видел много раз, когда мы не сидели друг против друга. Я увидел Анну Стентон, которая, может, и не была красавицей, но была Анной Стентон. Анна Стентон, смуглая, с золотистым отливом лицо, но не такая темная, как у Адама. Под кожей угадывается основательный костяк, и натянута она так же туго, как у Адама, словно изготовитель не желал расходовать материал на излишней припухлости и отформовал продукт довольно аккуратно. Темные волосы с ровным пробором, зачесаны гладко, почти туго, на голубые глаза смотрят с той же прямотой, что и у Адама, но ясная, трешенная, льдистая голубизна уступила здесь место более глубокой и тревожной